На огромном полотне был изображен конный рыцарь в сверкающих доспехах, за спиной которого из-за горизонта вставало солнце. А между солнцем и конником все пространство до самой границы земли и неба заполняли люди, протягивающие руки к всаднику. Шлем у рыцаря отсутствовал, потому несложно было узнать эти глаза стального цвета, благородную седину, короткую бородку. Ошибиться невозможно, на коне восседал Захаров собственной персоной. Символично, однако... Благородный ученый ведет народные массы в светлое будущее. Только зная Захарова, я бы на месте художника лучше б не солнца, а атомный взрыв нарисовал. Ибо если академик и приведет куда народы Земли, так только к полному трындецу. Впрочем, любоваться живописью времени не было. Поэтому я рубанул бритвой по полотну, рассекая нарисованного латника от плеча до пояса. А потом еще раз, уже по электронному замку двери, открывшейся за картиной. В общем, проход сквозь очередную бронированную заслонку я себе прорезал меньше, чем за минуту. Вошел внутрь небольшой комнаты и обалдел. Посреди нее стоял экзоскелет габаритами побольше обычного раза в полтора. Два метра на полтора сверкающей брони. Под правой рукой манипулятором экза был смонтирован пулемет. Под другой – нечто похожее на мини-пушку с рукавом подачи снарядов, уходящим за спину, где находился стальной рюкзак размером с холодильник. Нехилая конструкция, причем сразу понятно, что рассчитана она не на человека, соединения механических суставов были максимально бронированы, и свои руки-ноги в эти стальные конечности никак не просунуть, так что это скорее не экзоскелет, а боевой робот. Однако бронешлем у робота присутствовал, практически такой же, как у обычных экзо, рассчитанных на наличие внутри человеческой головы, но при этом практически ключевое. Шлем был маленьким, разве что ребенок в него свою голову втиснет, выполненным из толстого бронестекла и заполненным какой-то полупрозрачной жидкостью. Несколько секунд я соображал, зачем была бы нужна такая конструкция. Вернее, нет, не так. Сообразил-то я сразу, голову пока что не полностью зона отшибла. Просто в те секунды мой мозг пытался найти другое объяснение. И не нашел. Потому что другого не было. И последние слова Кричитова это очень хорошо подтверждали. «Твою ж маму!» — пробормотал я себе под нос. «Нет, ну блин, почему это все мне? Что ж я маленьким не сдох?» Причем бормотал я это уже на ходу, возвращаясь к столику, на котором лежало мертвое тело Кречетова. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Отмучился профессор, упокоив его зона. Хотя насчет упокоения это я по привычке подумал. Типа обычай такой на зараженных землях. Увидел покойника, пожелая ему нормального существования по ту сторону черты, отделяющий мир живых от чертогов сестры. Но в данном случае распространенная присказка была не к месту. Она ж родилась не случайно. В зоне спокойно помереть — это за счастье. Не успеешь ластами хлопнуть, как тебя уже или мутанты жрут, или аномалия переваривает, или почва, отравленная медленно, но верно превращает в ходячего мертвеца-зомби. Или же, вот как сейчас, какой-нибудь грязный и вонючий сталкерюга своим ножом вскрывает черепную коробку, условно кокос, и неловко пытается достать оттуда твой переразвитый мозг, который при жизни так и не придумал, как ему спокойно подохнуть вместе с остальным организмом. Я и правда не был большим специалистом по выковыриванию мозгов из голов мертвецов. Скользкие они, те мозги. Плюс еще вдобавок, к ним что-то тянется оттуда, со дна черепушки, типа каната, и не пускает. И ножом не подлезть, края черепа мешают. Пальцами вроде подцепил комок извилин, а вытащить не получается. «Да чтоб тебя!» — с душой сказал я, после чего решительно рубанул бритвой по носу профессора. Нос ему по-любому больше не нужен. А так, может, если череп насквозь прорубить, все и получится. Получилось. Мой нож развалил голову кречетого надвое, но при этом освобожденный мозг профессора выскользнул из моих пальцев и смачно шлепнулся на пол, словно большая жирная жаба. «Да, незадача», — задумчиво сказал я, поднимая комок из вилен, слегка сплюснутых вместе падения. «Ну, извини, бедный юрик как смог. Я, видишь ли, всю жизнь по-другому учился мозги из голов вышибать. В результате получалось быстрее, качественнее и намного эстетичнее». Говорил я уже на ходу, направляясь в комнату с роботом. «Так-то я в какой-то мере тоже литературный персонаж своих романов» потому не мог отказать себе в удовольствии вообразить себя Гамлетом, беседующим с черепом. Хотя удовольствие это, надо признать, сомнительное. Скорее, такое треп с мертвой плотью — это лишь разгрузка мозгов после столь неаппетитного действия. Лучше уж слушать собственный голос, чем проникнувшись случившимся, от омерзения обливать дальше, чем видишь. Оказывается, убивать врагов — это одно, а препарировать их — совершенно другое. Теплый мозг в моей руке остывал довольно быстро, Поэтому я торопился как мог. Подкатил столик с разделанным кречетовым, взобрался на шаткое возвышение. Ага, шлем-аквариум открывался просто. Наверху имелась завинчивающаяся крышка с фиксатором. Просто и надежно. Фиксатор отжимаем, крышку откручиваем. А что дальше? Логика понятна, но, может, чего включить надо? Не бросать же мозг прямо в эту жижу, что плещется в шлеме. «Семь минут», — прозвучал у меня в голове голос кречетова. Ну, не голос, конечно, так, вспомнился он очень явственно. То есть, по-хорошему, этот комок извилин уже умер, так как с трепанацией и всем остальным провозился, я, думается, побольше. А, была не была, терять все равно ничего не ни профессору, ни мне, подумал я. И бултыхнул мозг в аквариум. Как оно не обернется дальше, совесть моя чиста. Когда человек умирает, его последнюю волю надо исполнить в точности, ибо это его право распорядиться своим телом по своему усмотрению. Скажет, в землю закопать, значит, так и надо. А что мутанты ночью тело выкопают и сожрут, это уже не наше дело. Сжечь и развеять над зоной? Тоже нормально, многие сталкеры о таком просят. Или вот так, например, как сейчас. Тело пофиг куда, а мозги в стеклянный горшок на плечах страхолюдной машины. Так себе погребение, конечно. Но последняя воля – это последняя воля. И так уже понятно, что мозг профессора умер. И тот аквариум. Это что-то вроде погребальной урны для, надо признать, довольно неглупого при жизни человека. Все это я гонял в голове, когда слез со стола каталки, стараясь не поскользнуться на останках Кречетова, которые уже воняли хуже, чем я. Не иначе жидкость, которую Захаров накачивал бюст Кречетова после смерти профессора, изрядно так поспособствовала разложению, ибо свежие покойники так не смердят. Впрочем, теперь уже стоило, наконец, побеспокоиться о себе. Ситуация, конечно, невеселая. Я заперт в комнате с бронированными стенами, которая сверху завалена многометровым слоем бетонных обломков. Та еще перспективка даже с бритвой на поясе. Как у зарытого заживо в гробу. Даже если при наличии хорошего ножа прорезать верхнюю доску, вылезти все равно вряд ли получится. Осыпавшаяся земля моментом заполнит гроб и задушит его обитателя. Так, может, с артефактами что-то намутить, поэкспериментировать? Или для начала все картины в большой комнате со стен сковырнуть? Глядишь, подними, еще какие сюрпризы обнаружатся. Я уже направился было обратно в кабинет Кречетова, когда позади меня что-то зажужжало. Я обернулся. Да уж, неприятное зрелище. С дна аквариума поднялся манипулятор, похожий на стальную когтистую лапу. Схватил мозг кречатова и сдавил его так, что между суставчатых металлических пальцев полезли уже синюшные извилины. Ишь ты, надо же, проснулось творение Захарова, почуяв добычу. Однако шабломись, извини, стукан железный, нифига ты из куска мертвой плоти полезного не выдавишь. Однако экзоскелет с башкой аквариумом со мной явно был не согласен. Когти его металлических пальцев еще глубже погрузились в мозг Кречетова, и судя по тому, как задергался и на глазах начал раздуваться мертвый мозг, манипулятор принялся его накачивать какой-то жидкостью. Смотреть на это было неприятно, но интересно. Ну, я и смотрел, отмечая про себя, что синюшность кречетовских извилин помаленьку бледнеет, и сходит на нет. А еще мозг начал ритмично пульсировать, сначала еле-еле дергаясь, а потом уже нормально так сокращаясь наподобие человеческого сердца. А потом Мэгза шевельнул рукой, неуверенно так, будто ханы-газбодуна, ищущий недопитую бутылку. И мне это не понравилось». Не люблю, когда мне в брюхо ствол смотрит, тем более крупнокалиберный. Чисто инстинктивно я сместился влево, и бронированная рука двинулась туда же, держа меня на прицеле. Плюс в ней лязгнуло что-то, по звуку похожее на досыл патронов в патронник. Вот ведь япона-мама. ходу экзоскелет все-таки скачал кое-какую инфу из умершего мозга Кречетова, и, как я понимаю, не было у профессора ни малейшего повода испытывать ко мне симпатию. Грустно, однако... «Убежать уже не получится, да и некуда. Разве что попробовать броситься под ноги этой стальной хреновине, резануть бритвой по ногам, а там...» «Не бойся», — прогудел металлический голос откуда-то из груди экзоскелета, ничуть не похожий на кречетовский. «Это я проверял систему захвата цели. И да, благодарю за спасение. Ты все сделал правильно». «То есть ты, профессор Кречетов», — уточнил я, — «собственной персоной». «Ага». — отозвался экзоскелет, делая осторожный шаг вперед. Покачнулся, будто пьяный, устоял и неуверенно сделал второй, приблизившись ко мне вплотную. «Теперь и мой стрелять не нужно. Даст раз в морду стальным кулаком. И вобьет ее, ту морду, мне во внутреннюю сторону затылка, так что мозги из ноздрей полезут. Под броней угадывались неслабые синтетические мускулы, так что для говорящего экза это будет расплюнуть. Но портить мне портрет он не стал». Лишь по плечу хлопнул стальной лапой так, что я едва на пол рухнул. «Ой, извини», — безразлично проговорил механический голос. «Идет отладка модуля взаимодействия с пространством, и я немного не рассчитал усилия, просто хотел дружески похлопать по плечу». «Тебе удалось, мать твою», — сказал я, потирая ушибленное плечо. «Я оценил твой дружеский порыв и искренне счастлив. Теперь, может, прекратишь набиваться вне в кореша и подумаешь, как нам отсюда выбраться?» «Это точно нужно?» – поинтересовался Кречетов. «Лично мне по горло надоели люди. А тут я смотрю, и компания хорошая, и свежая закуска имеется». С этими словами экзоскелет, прокачанный профессорскими мозгами, подошел к столику каталки, на котором лежало растерзанное тело. На брюхе экзо отъехала кверху бронепластина, открыв полость внутри. Я поморщился. «Биореактор. Видел такое в мире Кремля?» Там боевые роботы запихивают в свои реакторы и покойников вместо топлива. Экологически чистая война. Мертвецов на поле боя хрен найдешь. Всех био сожрали. Вот и Кречетов засунул себе в брюхо собственные останки и аж причмокнул от удовольствия. «Никогда не думал, что самоедство настолько приятная вещь», произнес он. «В буквальном смысле, конечно». «Тебе виднее», — проговорил я. «Ну да». Сейчас он сам себя переварит, проголодается и возьмется за хорошую компанию, то есть за меня. Конечно, бритва оружия замечательная, но против пулемета и автоматической пушки с ножом особо не повоюешь. Даже с откованным из уникального артефакта. — Вижу, о чем ты думаешь, — хмыкнул Кречетов. — Похоже, программа хихишек прогрузилась у него вместе с модулем трезвой ходьбы, или как оно там называлось по-научному. — И это зря, снайпер. Ты мне еще пригодишься. «Ишь ты!» — хмыкнул я в тон говорящему экзоскелету. «А ты мне?» «И я тебе!» — покладиста отозвался Кречетов. «В качестве источника информации в том числе. Например, ты в курсе, что этот научный комплекс целиком находится под землей?» «В смысле?» — не понял я. «Все исследовательские лаборатории, все производственные мощности там». Стальной палец ткнул в пол. «Здесь же так, фикция!» Муляж для любителей пасовать нос в чужие дела, пограбить богатый научный центр. Или разбомбить его, как сегодня. Да, несколько автоклавов здесь были рабочими. Чисто для демонстрации, вот, мол, что мы умеем. Но все остальное – муляж. Истинный научный клад закопан глубоко под землю еще при СССР. Там он и остался до сих пор. Так что враги сегодня уничтожили ложную цель, разбомбили чердак под домом. А сам дом остался в целости и сохранности. «А как же пушки, пулеметы, бронеколпаки?» — поинтересовался я. Кречетов махнул манипулятором. «Прошлый век. Если б Захаров захотел, он выставил бы для защиты комплекса гауссы повышенной мощности, лучевые пушки, дезинтеграторы на основе артефактов, способные разложить на атомы все что угодно. Так что все вооружение, смонтированное наверху, это лишь детские пугачи для отпугивания отмычек и чувство удовлетворения военных в том, что они уничтожили ужасно опасный объект. «Кстати, нам сюда!» Кречетов снова указал на пол. «В смысле?» — не понял я. «Под нами коридор, ведущий в тот самый научный рай Захарова, о котором я говорил. Нужно лишь прорезать бетонное перекрытие». «Ясно», — сказал я, доставая из ножен бритву. Мерцающий синевой клинок резал бетон, как масло, но все равно мне пришлось повозиться. Толщина перекрытия была около метра, словно крыша у дота. Да уж, при СССР точно строили на века. Даже если снести ракетами весь огромный бронеколпак, который я раньше считал научным центром Захарова, такие перекрытия возьмут только специальные бетонобойные авиабомбы. В общем, я пластал своим ножом железобетон, густо пронизанный арматурой, а Кречетов мощными пинками отправлял в угол вырезанные мною тяжеленные куски перекрытия. Возле стены скопилась уже приличная гора бетонных обломков, когда профессор сказал, «Отойди-ка!» И когда я отошел, он просто прыгнул на середину квадрата, глубоко вырезанного мною в полу. И вместе с этим бетонным квадратом, выломившимся из перекрытия, ухнул вниз. Грохнуло там неслабо. Удар, лязг металла, столб серой пыли из колодца, образовавшегося в полу. Я подошел к его краю, глянул вниз. Там в темноте метался луч света от фонаря. Вроде не особо глубоко, метра три, три с половиной. «Прыгай!» Прозвучал из колодца недовольный голос Кричитова. «Ты там снова мозг не ушиб?» — поинтересовался я. «У меня, в отличие от некоторых, ноги не стальные, и на бетонные обломки с торчащей арматурой мне приземляться совершенно неохота». Из темноты снизу выдвинулась стальная ладонь. «Изволь, спущу с комфортом». «Вот это другое дело», — сказал я, становясь на металлическую лапу размером со сковороду. «Теперь главное было удержать равновесие». А еще можно помолиться зоне, чтобы Кречетов не вспомнил какие-нибудь старые обиды и просто не сжал пальцы в кулак. Ничего себе такой вариант мести — оторвать врагу ступни и оставить подыхать в подземелье. Просто я ни капли не сомневался, что Кречетов продолжает считать меня врагом. Уж больно много в прошлом было у нас с ним взаимных претензий. Да и в настоящем они совершенно никуда не делись.